Глава восьмая Некогда в стране, исчезнувшей так давно, что имени ее не осталось, жил охотник Уру-Дат. И была у него девушка. Сэм-Тхе звали ее. И был маг, износящих черное ожерелье. Маг тысячи обличий. Захотел маг девушку и взял ее. Обратившись в дракона, унес он Сэм-Тхе в дом свой, в горы что зовут ныне Горами Забвения. Узнал о случившемся юноша, охотник. Почернело лицо его. Пошел он в горы, подумав, верну Сент-Хе, или умру. Долг путь ослабел у Рудат, сильно страдая от жажды на бесплодном горном плато. И встретился ему старик в серой одежде. Не спрашивая ни о чем, повел его старик к горной реке, что текла лишь в четверти дня пути от места, где встретил он у Рудата. И утолил охотник жажду свою. Спросил его старик. «Можешь остановить?» О реке говорил он, но помнил у Рудат, кому обязан жизнью, стерпел насмешку. «Нет, не могу», — сказал. И повел тогда его старик к истоку реки, к месту, где рождалась она из-под ледника. «Смотри», — сказал он, и дохнул. Холод объял юношу. Холод объял и ледниковый язык. Сковал его, и иссякла река у истока своего. «Что сделал я?» — спросил. «Убил реку», — отвечал урудат. Тогда кликнул старик бронзового дракона. И понес он юношу вниз, вдоль горного ущелья, по коему некогда мчалась река. И прилетели они в долину, где обильно была земля. А не стало реки. Иссохло. Осыпались цветы, увяли юные побеги. Тропа пропал урожай, не родившись. Что сделал я? вновь спросил старик. Убил долину, сказал охотник. И понёс его дальше дракон к городу, что стоял на холме. Вот, сказал. Город, что кормит долину. Что сделал я? Убил город, сказала рудат. Тогда повернул старик дракона и вновь полетели они в горы, что ныне зовут горами забвения. И увидел юноша: возродилась, снова течёт река. Что сделал я? спросил старик. Ничего, сказал юноша. Твоя жизнь, сказал старик, сел на дракона и улетел. А юноша пришёл к замку, где держал маг похищенную девушку, и выследил мага, как выслеживал быстрых горных ящериц у их нор. Выследил и пронзил длинной стрелой с черным заговоренным наконечником из обсидиана, а потом забрал Сэм-Тхе. Не стал у Рудат ни вождем, ни героем. Никому не сказал, что убил мага тысяча обличий. До самой старости был он охотником и сам забыл, что убил мага, но помнила Сэм-Тхе. Гурамская легенда. Три всадника подъехали изнутри к южным воротам Шулгра. «Открывай, немедли!» — приказал один из них сонному стражнику. «Это еще зачем?» — проворчал стражник. «До утра не подождать, меньше часа осталось». Подошел второй стражник с масляной лампой в руке. «Кто такие?» — гаркнул он, поднимая светильник повыше. Всадник наклонился в седле, откинул пол у плаща. «Воля Серхара!» И теряя терпение, откнул большим пальцем в прикол этой куртки значок. А теперь, если ты не отопрешь, я снесу тебе голову. Игг Хэгран нашёлся, буркнул стражник, но поплёлся к вороту, поднимающему засов. Минуту спустя садники уже мчались по гладкой дороге. Когда из-за гор выплеснулись первые лучи солнца, ганцы уже сменили пардов на первой королевской подставке. Вскоре они миновали вторую подставу и третью, за которой начинались земли селения Гнон. Не умеряя про этих животных, они пронеслись через селение, прямо к королевскому дворцу. Осадив Парда перед крыльцом, первый из всадников вынул маленький рог и дважды протрубил. Тотчас в одном из окон второго этажа появилось отекшее после вчерашней попойки лицо начальника королевской хогры. Минуто спустя он появился внизу в накинутом на голое тело красном плаще. Первый из всадников посмотрел на когограны с брезгливой, с брезгливостью человека, провевшего ночь в седле, и наклонившись, вложил в дрожащие руки запечатанный свиток, после чего развернул рыкнувшего парда, и все трое помчались обратно по дороге, на которой ещё курилось поднятое имя пыль. Начальник хогры сломал печать и тупо уставился на строки послания. Покрасневшими глазами Знаки ползали по свитку И никак не хотели собираться в слова Начальник Хогры Потряс головой и поморщился от боли Подбежавший солдат Протянул ему большую кружку горячего кофе Хогран все еще морщась Проглотил напиток Сунул свиток в карман плаща Так и не прочитав И поплелся наверх Два его брата проснулись И чувствовали себя не лучше чем он Первый Хогран бросил послание на стол поискал глазами недопитую вчера кружку с отвращением отхлебнул после этого он нашёл в себе силы развернуть свиток снова по минутному облизываясь он прочёл вслух повеление назвавшегося воплощённым из спутников его немедля доставить в столицу для познания и наказания ежели потребуется задоговое до той поры и в почёстях не отказывать «Но Будя не пожелает следовать, принудить силой без снисхождения!» «Королева Серхар!» «Хорошенькое дело!» — воскликнул второй Хагран, вскакивая на постели. «Силой! Хаора! Пусть-ка сам придет и принудит!» «Замолчи!» — отдернул его третий брат. «Услышат! Думать надо!» «Что думать?» — отрезал первый. «Уговори им!» Если он Хаор, место ему, где ж как не в Шугре. А если Мак, так слоги его в нашей руке. Ещё женщина. От них копья не отскакивают. Не захочет, заставим. Так, братья. Женщину лучше не трогать, рассудительно сказал третий. А на Уранзанктон домине лучше с Хаором повздорить, чем с ней. Уж я-то знаю. В моей Хогре половина её люди. Нет, так нет, согласился первый. Двоих будет довольно. Сейчас поедим. Он побулькал содержимым кувшина и пошлём за этим самым э да, надо велеть к стопаласковей. Вот уж ни к чему сказал второй: "Твои солдаты вчера чуть станы не обгадили от страха". "Ты, брат, это молчи", обиделся первый. Сам на коленях стоял. Довольно вам вмешался третий. Итак, мозги киснут. Я сам поеду. Почему ты возмутился первый? Вместе поедем. И ещё этих э слуг его возьмём, добавил второй. С ним он разговорчивее будет. На то мы и порешили. 2 часа спустя три хиграна, не слишком торопя бардов, выехали на дорогу, ведущую к храму. Сопровождали их человек 40 всадников. Не для охраны, для важности. По пути им попался бегун из жрецов. Радуясь передышке, бегун поведал им, что воплощенный назначил нового главного, этого сопляка Бунга, дескать, вот первый не усомнившийся. От себя бегун добавил, что лично стоял рядом с Бунгом и особой веры в нем не заметил. Богу, конечно, виднее. «А жертвоприношения, посвящения все отменены», — тут же сказал он не без радости. Логично, заметил первый хгаран. Что же ему приносить жертвы тут, если сам он отправится в шугр? В шугр? оживился Бегун. А куда же ещё, вмешался второй, спасая брата от преступного разглашения тайны. Главное, светилище там или нет. Ага, согласился жрец. Ну я побежал, валяй, отпустил его второй хгаран, и парды затрусили дальше. А бегун помчался в селение и прибежал туда раньше, чем воины достигли ворот храма, хотя его участок дороги был почти в два раза длиннее. Дорога богов, ровная, прямая, как полет стрелы, полого текла меж желтых урнгурских лугов. Иногда она возвышалась над ними на десяток локтей, иногда погружалась в, неглуб... в неглубокие ущелья, вырубленные в незапамятные времена в каменистой бурой земле. Никогда в жизни Санти не видел ничего подобного этой дороги. Древний путь, по которому шли они с другой стороны хребта, был в сравнении с ней извилистой горной тропкой. На сером гладком покрытии дороги не было ни трещин, ни сколов, хотя многие столетия прошли над ней. По краям покрытие приподнималось на пол локтя, и невысокие сплошные бортики словно ограждали серую реку, текущую по желтым покатым полям. Там в жёлтой дрове, густой и сочной, поднимавшейся кое-где по пояс человеку, паслись отары овец розовых, серых, белых, оберегаемые лохматыми черномордыми псами, и стада коров мелких, короткорогих, не похожих на медлительный тучный скот между речья. Землеселение Гнон, с гордостью сказала Ранзанктон домине юноша. Стада моих мужчин Они втроём ехали в карете женщины Гнона, лёгкой, удобной, выкрашенной в снежно-белый цвет и запряжённой шестёркой таких же снежно-белых, рослых псов с маленькими острыми ушами. Ронзанконта Домини время от времени улыбалась Санти, и улыбка эта казалась странной на её волевом лице. Ронзанконта Домини лично решила сопровождать Санти и Эттаи в столицу. Раз уж они не пожелали остаться у неё. В то, что Нил воплощённый Хаор, она не верила ни единого Мига. Но какое это имеет значение, если он друг Санти? Пусть зовётся кем хочет. Она даже отдала ему, Нилу, собственную колесницу. И собственного Возничего. Пусть потешится. Возил самого Хаора. Возничий был одним из её мужей, а Ронзанктон Домини чувствовала себя немного виноватой по отношению к ним. Совсем перестала их любить со времени появления Санти. Но ведь они были мужьями, закон требовал, чтобы женщина гнона заботилась о них. Это справедливо. Торжественная процессия растянулась больше, чем на полмили. Первыми ехали начальники королевских огр полным вооружением, с развивающимися на ветру султанами изгорных трав на островерхих мишлемах. Три брата были так похожи, что казались одним человеком, утроен, устру, утроенным тройным прихотию какого-нибудь бога. При виде их гордо восседающих на откормленных пардах, встречные поспешно уступали дорогу. За исполненными важности их огранами, белая с золотыми навершиями колесница везла самого Хаора доброго и грозного высидавшего на дорогих михах с каменным неподвижным лицом и идеально прямой спиной ширина этой спины лишь немного уступала ширине задней стенки колесницы зато лицо возничего то и дело расплывалось в улыбке без всякой нужды он щёлкал бичом над головами упряжных псов давно уже не обращавших на это внимания колесница ехала медленно так же медленно как и всадники впереди Как и белая изящная карета женщины Гнона, окруженная мужьями и телохранителями Ронзанктон-Домини в конгских кольчугах, конгских шлемах и с прямыми конгскими мечами у бедер. Богато в селении Гнон. А за каретой, за широкими задами выхоленных пардов, тянулось пешее войско. Королевские солдаты в бурых плащах. Пыльные, невзрачные, одинаковые до безликости так вот обычай женщин Селении лучших мужчин они оставляли себе королеве то, что лишнее. Ртбиорг были в свете начальников Хогр среди отборных воинов, в большинстве сыновей приближённых королевы. В отличие от Селении в Шугре высшие знали своих детей и приглядывали за их воспитанием. Закон этого не запрещал. Три начальника хоггар, братья-близнецы Белисын, являлись сновьями самой правящей королевы от вторых родов. И гордились этим. Их с измоло готовили к воинскому труду, и они были бойцами, настоящими солдатами, в отличие от сброда, который составлял королевский хоггры. Преданные королеве они были преданы и друг другу, преданностью кровной и кровосмесительной. Что, впрочем, не мешало им заглядываться на красавца Светлорождённого. Да и Беорг казался им, если не привлекательным, то заманчивым. Еще бы, мальчик-мужчина, такого не бывало в их краях. И оба истинные воины. По всему видно, нет, три брата непременно поухаживали бы за сибирянами. Если бы не грозная громадина там позади. Хаор не Хаор, а пожалуй захочет и расшвыряет не только сотню пехотинцев, но и весь эскорт хагранов из 47 бойцов-командиров. Оба северянина постоянно ощущали на себе эти оценивающие взгляды. Эрд брезгливо морщился, задирал подбородок, как в прежние времена. Бьорк же, более снисходительный к чужим обычаям, только посмеивался, искрёб заросшие щетину и щёки. И радовался задравленному подбородку Эрда, хотя прежде порицал его надменную гордость. Серая дорога богов широким выпуклым мостом соединяла острые края ущелья, где внизу между чёрными скалами метался и рычал мутный жёлтый поток. Серые, казавшиеся несоразмерно тонкими колонны поднимались с одна и поддерживали пологую арку. Снизу, там, где основание было объедено водой, виден был фундамент колонн. Шестиугольные быки, зарывшиеся в белую пену и глубже в базальтовое дно ущелья. «За мосту земли селения Румтгон», — сказала Ронзанктон Домини. «Сестра примет нас». И недовольна. «Если мы не оставим наш хвост, доберемся до Шугра не раньше, чем через три дня». «Мы не спешим, Геннания и сестра», — сказала Этая. В карете снова воцарилось молчание, но только для урнгурийки. Санте и Этая с самого утра вели мысленную беседу. Юноша уже научился держать лицо. «За мосту земли селения Румтгон», — сказала Ронзанктон Домини. Глаза его были прикрыты, казалось, он дремлет. Лицо же Фиоль, то, которое видела Геннане с самого начала было иллюзией. Но женщину не огорчала мнимая молчаливость спутников. Ей хватало собственных чувств и того, что Санти рядом. Истина в том туон, -то что боги мира, не боги, а демоны его, не демоны, но они существуют. Да. Хотя всё меньше вмешиваются в дела людей по мере того, как забывают, что сами были из плоти и крови. Боги? Не могу показать тебе. Не знаю, что показать. Удовлетворись мыслью, но это главное. Что же? Неизъяснимый. Он всё. Вы тоже поклоняетесь ему. Мы его любим. Он создал нас задолго до того, как появились люди, и такие, как ты. Но разве я не человек? Человек тоже. И намного больше, чем человек ты зерно, семя. Не понимаю. Ещё не пришло время понимания, но придёт. Я зерно. А ты и тай? А кто же тогда ты? Я фёльтун. Твоя фёль. Через днями позже Санти увидел таинственный шугар. За это время они пересекли всю восточную часть Урнгура. Горные луга сменились возделанными полями, чередующимися с полосами низкорослого леса. В каждом селении Нил, как и подобает богу, непременно направлялся в храм и учинял там переворот. Беорг с Эрдом проводили время в обществе начальников Хомар. Вопрос об истинности Нила Хаора был временно оставлен, зато рассказы пришельцев звучали как сказка для Урнгрия, никогда не покидавших собственной страны. Прочее мы то, что сами урунгрии рассказывали северянам, было удивительно. К сожалению, и северяне немногое смогли узнать о своём не друг Серхаре. Ещё труднее было отделить вымысел от правды. Имя Серхара было Дигон. Он был магом, но не урунгурцем. Обращаться к нему подобало Серхар, господин сильных. Говорили, что Дигона призвал прежний Серхар и передал ему собственную магию и ужасное оружие огненный хлыст. Ещё говорили, что никогда прежде не было в Урнгуре подобного дегона. Чудеса творимые им потрясали разум и привлекли к нему многих, особенно в Шугре. Этот дегон завёл обычай покупать девушек в Конге и Хуризе. Он одарил девушек верным, и верность тех увеличивалась. Такое было великим нарушением законов, но Хаор Не разгневался и не сокрушил Дегона. И это тоже прибавило Серхару славы. Эрду, великий колдун Урнгура, представлялся великаном, мечущим молнии. Беорг только улыбался. Магов он видел немало. Великанов среди них не было, хотя молнии и бывали. Лично он предпочел бы великанов. Дорога богов оборвалась внезапно. Ушла, будто ее и не было. Дальше к столице Урнгура вёл обычный путь. Каменные плиты не слишком аккуратно уложены, и прямотой он не отличался, петлял, как всякая дорога, спускающаяся с предгорий в речную долину. Отсюда, с места, где колёса повозок принимались отчитываться с таки плит, до Шугра по прямой оставалось не больше 5 миль. Пахло весной. Воздух был прозрачен, как бывает только в горах. Солнце стояло высоко, и зоркие глаза Санти видели столицу Урнгура чётливо, так как если бы её нарисовали чёрным, жёлтым и красным на прозрачную прозрачным полотне воздушного шёлка. Город стоял на холме, но всё же намного ниже того места, откуда смотрел сейчас юноша. Голубая, сверкающая как металл лента реки, в Урнгуре её называли Шуга. В Хуриде чёрная огибала город с запада. А еще дальше земля вновь загибалась к небу и обращалась в снежные зубцы Большого Хребта. Сам Шугр, оберегаемый тремя кольцами стен, поднимался от подножья холма к его вершине, увенчанной золотисто-желтым дворцом королевы Урнгура. Левее и в половину ниже, желто-черным расширявшимся кверху грибом, вздымался дом Сирхара. Архитектуру остальных зданий на вершине холма разглядеть было трудно далеко. Но солнечные краски, чистые и яркие, отличали их от остального массива города. Ниже внутренней стены начинались сплошные ряды кровель. Дома так плотно прижимались друг к другу, что казалось, между ними нет улиц, только крыша, крыша и крыша. Бурая волнистая поверхность до самой второй стены. Ниже этой стены свободное пространство, а потом опять кровли. В этой части города уже разделенные на сегменты прямыми линиями улиц, спускавшихся к воротам. Их в третьей наружной стене оказалось несколько. Сама же стена построена из серого материала, того же, что покрывал вечную дорогу богов. Только оборонительные башни, зубцы, стыки между серыми плитами были того же бурого цвета, что и окрестные скалы. Увидев столицу Урнгура, Эрд остановил Парда. Он был восхищен. «Если у них есть своя вода», — сказал он Вагару, — «я не взялся бы его штурмовать». «Вода у них, скорее всего, есть», — сказал Бьорк. «Но взять город можно. Будь у меня тысячи три ваших хольцев и сотни моих скалолазов, я бы его взял. Не быстро, потому что здешние деревья не годятся для настоящих осадных машин. Но светлейший нам не придется брать этот город. Он сам берет нас». и они поехали вниз, сдерживая пардов, потому что дорога шла под уклон. Санти, которому надоело трястись в карете, пересел в седло, к большому огорчению Радлнгтон Домини. Ей приличие не позволяли ехать верхом. Впрочем, пользуясь отсутствием юноши, она попыталась выведать у Витаи, каковы её отношения с Санти, но Фио не умела вести беседу. Очень скоро разговор перешёл на женщин селения Гнон. Впрочем, Генна не любила говорить о себе. А к этой, не заявлявшей прямо свои права на юноша, Урнгурийко прониклось искренним доверием. В этот день процессия преодолела почти весь оставшийся путь, когда солнце коснулось края большого хребта. До Шугра осталось около 3 миль. Но людям и животным нужен был отдых. Да и сами хохраны не слишком спешили закончить путь. Они уже привыкли к путешествию, и оно им нравилось. Последняя ночь, и всем было немного грустно. Как всегда бывает, когда известное и приятное настоящее должно смениться неизвестным будущим. Они остановились и начали об вселении Сунг, Серхар. Нехорошо. Послать гонца, Серхар? Нет. Плохо, что они войдут в Шугар днём, но хуже, если они узнают, что их торопят. Серхар, да. А вдруг он истинный Хаор? Кунг, ты дурак, если говоришь это мне. Но осведомите ли, Сирхар? Кунг, я очень ценю тебя, но сделай зарубку на своем кривом носу. Если я еще раз услышу от тебя подобное, ты очень скоро увидишь настоящего Хаора. Я виноват, Сирхар. Пустое. Ты трусишь. Зря. Я знаю, кто он, Кунг. Он силён, но я сильнее. Я его остановлю, Кун. Будь уверен. Кроме того, не я ему нужен. Сирхар, <debates> скажи, если не сочтёшь меня дерзким, кто нужен этому м -м, неуязвимому? Скажу. Но если твой язык, нет, Сирхар, issue... никогда. Ты любопытен как как а ладно. Ему нужно дитя.